он меня ломик камы раз а я ломки рукой и поймал а в руке у меня почти триста восемьдесят вольт и я как ударил а этот к как рухнул на второго что позади стоял как за и коротил ха обхохочешься приклик принцип дамидо дед хихи колыкая он лежал на диване и лёжа пытался играть на своей гармошке но это было сложно левая рука все время тыкала с диванную спинку Гармонь скрикивала, обижена фальшиве Над дедовой головой витала амбре многодневного запоя. Колыхалась морской рыбы мантой. А потом я на улицу пошел ик, ик, к этим. А они говорят, ты чик-го тут это. А это ты, то есть Танька где? А я, Грю, покататься дайте. Ик, машинку, ик, нее за рога хватит. А она, как ик, долбанет, а они давай мне Будкевича бить. ик трансформаторной будки Будкевича бить? хи, -хи Хр -хр. Прямо посреди рассказа икания и хихиканий дед уснул. Гармонь, мекнув последний раз, скромница свернулась у него на пузе. А взяла ее, поставила на пол в угол, возле кадки с фикусом. Это была самая обычная комната, не слишком просторная, вроде гостиной в трехкомнатной квартире где-нибудь в Калуге или Новгороде. Обстановка — провинциальный шик. Круглый стол на слоновьей ноге посередине и диванчик с клетчатым плетом у стены. Искусственный бонсайчик и глиняная кошка копилка за стеклом книжного шкафа на фоне пестрой ленты корешков. Плотные бордовые шторы на просторном карнизе. Только никакого окна за задернутыми шторами нет. И сама эта комната черт знает на какой глубине под землей. Но больше всего меня поразил телевизор. Самый обычный, не слишком большой, далеко не последней модели, он висел на стене напротив диванчика. Я телека сколько уже не видела. Раньше мы все ими монкировали. зомбо агент кремлевской пропаганды, чего там смотреть, мутные сериалы, мутные новости. То ли дело комп, он дает свободу выбора, как будто там не пропаганда. Но сейчас этот заурядный телек представлялся мне окном большой мир. Мир, при который я ничего не знаю, уже сумасшедшее количество времени. Больше трех недель. Куда он ушел за это время? Да и есть ли он вообще, или там, за ближайшим лесом, обрыв, краепад, с которого вечную пустоту космоса сливается вода местных озер? А можно включить? Он работает? Чего ж не работает? Работает. А в пошарила под спящим дедом, вытащила пульт, нажала на кнопочку. И на меня хлынуло. Ряды одинаковых гробов в итальянской церкви и одинокие затеряны в этом скорбном лабиринте священник. Ряды больничных коек в бывшем выставочном центре. Ряды огромных белых палаток госпиталей на улицах Лондона, Нью-Йорка, Мадрида, ряды свежих белых крестов. Ряды, ряды, они маршируют. Полотно. Соблюдая свой особый ритм. Этот ритм четкий и чистый бьет, сотрясая планету. Большой мир, наконец, обрел порядок. Линейный однозначный порядок выстроенных рядов. В затылок друг другу. Койки, гробы, кресты. Сквозь этот марш диссонансом прорывались какие-то нелепые картинки. Поющие оперными голосами домохозяйки среди рулонов туалетной бумаги, выгуливающие плюшевую собаку мужик, целующиеся сквозь респираторы молодожены на ступеньках церкви, быть может, той самой итальянской. Все это называлось весело и пользой. «Выключи, пожалуйста», — тихо попросила я. Авдоша нажала на кнопку, экран погас, отсекая от меня этот абсурд, эти пляски на костях. Она посмотрела на меня, потухшую, как этот экран, и сказала, «Пойдем лучше чая попьем, Танька». И мы пошли на кухню. Гулькины жили под землей, это им очень подходило. Я бы не удивилась, если бы они сами тут все обустроили. Ходы, помещения, свет. Здесь было электричество. Не аккумуляторное, как у меня, централизованное. Телек был включен в розетку, люстра на потолке зажигалась от выключателя на стене. На кухне, кстати, вода из крана течет. Все как положено. Интересно, а где источник? Генератор или что? Все это хозяйство досталось им в наследство от советской армии. Это я верно проинтуичила. Здесь в лесах были ракетные военные части, мобильные. Машины с ракетами кружили и кружили, сбивая с панталыку американские спутники. А все обслуживающее хозяйство пряталось под землей. А при Горбачеве, как стали сокращать вооружение, мобильное ракетное хозяйство было ликвидировано. Свернулись, забрали арсенал и ушли. Входы в подземелье заварили, засыпали, не найдешь. Гулькина не искали, просто дед пошел как-то в сарай, в тот самый, кстати, куда я свою машину определила, и провалился сквозь пол в подземелье. Сарай-то был на живую нитку собран, для Близиру. А когда его в начале девяностых пришлые бандюки пристрелили, дед задумался, а не использовать ли доставшиеся от армии хозяйства. Вот так постепенно в подполье и ушли. Понятно теперь, почему я их в избе застать не могла. Это и не дом вовсе, а только вход у них. А в душе, а ты? Я имела в виду, почему она пьет пустой чай, мне пододвинула миску с печенюшками, явно самодельными, не магазинными, сахарницу, а себе только чашку поставила. Ты бери, бери, Танька, не стесняйся, а мне не надо. Фигуру бережешь? Не смогла удержаться от дежурной глупости. Ей беречь ничего не надо, у нее фигурка, как у девчонки, в лучшем смысле. Не как у пацанки-подростка, а как у молодой девушки. Миниатюрная, но совсем что полагается. Гораздо лучше, чем у меня. А в усмехнулась. Нам есть и не надо почти. За счет чего живем, поди разберись. Можем вовсе не есть, не пить. Только так скучно. Знаешь, вот чаю попить или пирог какой-нибудь замастырить, это как развлечение. Вкус почувствовать, радость. А так для жизни не надо. Вот такие пироги. Живут на свете гулькины, не едят, не пьют, не старятся, не умирают. Надо бы позавидовать, а мне чего-то жалко их стало. Действительно, плачет по ним секретная лаборатория, слезами горькими умывается. Где вы, гулькины мои любезные, как бы мне вас добыть, да на кусочки порезать, на элементики разобрать, кислотой потравить, радиации облучить, понять, как вы устроены. Не для себя, для блага всего человечества. Ну, кроме вас, конечно, любезные мои, вы жертва. Жертва на алтарь светлого будущего. От таких перспектив лучезарных не мудрено в самый дальний угол забиться, под землю зарыться. Переночевала я в комнате Леси. Более аскетичной спальни я не видела сроду. Такие, наверное, только в самом нищем детдоме могут быть. Голые стены, по бетону крашены неровной белой краской. Техно, как его, стиль модный нынче в интерьере, когда бетон, стекло и железо. Кроватка деревянная, судя по всему, икея. Или очень похожа. Шкаф простенький, створчатый тумбочка до да стул. Все, больше ничего. а Абсолютно ничего. Я спросила, почему так. Перестилая постель, она ответила. «Я же постоянно вижу что-то». Живу как бы в двух мирах, там и здесь, или в двух временах. Пестрота, мельтешение, поэтому здесь, в своей норке, ничего не хочу. Пустота — это прекрасно. Тихо, в голове тихо. Понимаешь? Вряд ли. Мой поход в Перепоево Кассандра Белобрысая проспала. В самом прямом смысле. Эта бесконечная круговерть будущего в мозгу здорово ее выматывает. И периодически раз-два-три месяца Леся срубается, спит. По несколько суток. Перезаряжается типа. Вот и тогда она дрыхла без задних ног и каких бы то ни было сновидений. И не знала, что дед мне насоветовал как то автолобазу двигать. Вот и получилось опять же черномырдинка. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Белье, которое она мне постелила, было даже на взгляд очень дорогим. Шелковая, черная, с пляшущими по пододеяльнику красноголовыми журавлями. В японском стиле. И тряпки в шкафу. Я не удержалась, заглянула, любопытная Варвара. Модельные платья, шикарные туфли детского размера. И ходила Леся дома в джинсах от Макуина и сын лорановской маечки. Настоящих, не из китайской барахолки. Вот честно, век воли не видать. Прямо пещера Алладина. Откуда? И на какие шиши? Откуда у них деньги? Может, по интернету предсказания продавали? В будущем торговали, оптом и в розницу. Гадали-ворожили? Может быть. А поутру мы с Кисельной домой вернулись. Вылезли из сундука посреди загаженной вчерашними незваными гостями избы. Пробитое окно было заткнуто подушкой. Дед, наверное, заткнул. Пол пообгорел слегка, стекла валяется Но могло быть и хуже. Первонаперво надо окошко чем-то заделать, избу не выстужать. Погода совсем спятила, чем дальше, тем холоднее. Так, глядишь, к началу лета крещенские морозы вдарят. Или воды принести, пол помыть, или на улицу выйти, посмотреть, что там, не валяются ли тела повсюду и раскуроченная дедовыми молниями техника. Жаль, не удалось посмотреть, как этот угарь электрически развлекался на моем дворе. Захватив ведро, выхожу из дома. Да, дверь они мне покоцали ломиком изрядно. Висит криво, одну петлю развалили. Как я это исправлять буду, ума не приложу. Перед домом было чисто, ни следа вчерашних покатушек. Всю ночь опять валил снег. На улице-то как хорошо. Воздух вкусный, свежий, в нос сшибает газировкой, как в детстве. Нет, я бы не смогла жить в бетонном бункере под землей, без света и ветра, без вида из окошка на стволы яблонь и на едва, но все же видный краешек озера. Когда поднималась от родника по тропинке, глядь, мама дорогая, у дома моего двое мужиков крутятся, в окошко заглядывают. Я аж присела за хилым прозрачным кустиком. Опять? Нет мне покоя. Выходить не выходить. Может, уйдут? Вроде не собираются, вон один в сарайку заглянул, тащит оттуда чего-то. Да что они, как у себя дома? Я несколько обозлилась, а обозлившись, расхрабрилась. Какого ляду? Это мой дом, нечего тут всяким! И, подхватив свое ведро с водой, устремилась вперед. Это оказались Передоновы цыгане. Хотя на цыган они не особо тянули. Так мужики и мужики. Самые запростяцкие. Ничего цыганского нет. А обоим лет по шестьдесят с гаком. Да я их видела вспомнила теперь. Одного даже помню, как зовут. Мишка Дегель. Во. Сарафанное радио сработало. В таборе, ну, пардон, шишелове, уже прослыхали про мои вчерашние приключения. Вот на подмогу и пришли. Вытащив из рюкзака инструмент, Мишка, неудобно так к детьке в возрасте обращаться, но все так звали в том числе и совсем молодежь, приладился мою дверь чинить. А второй, галантно представившись, Сашка-монах. Опять же, Сашка, не Александр Батькович, может, у них так принято. Стал окно мое битое заколачивать. Потом, говорит, стекло принесет, по-нормальному ставит А покуда так, чтоб не дуло. А я пока суть додела, печку растопила, макароны, тушенка, чего побыстрее можно. Голодными же не отпущу, и пол вымыло Правда, горелая проплешина посреди комнаты осталась. Ничего, память будет. Чтоб не расслаблялась, чё вырла сельская.